Глава 20. Златоград. Владение клана Мамонтовых. Центр города. Кафе Лоралея. Летняя терраса. 9.46. Деньги пришли. Ласка изящно опустилась на стул. Тонкие пальчики опытного киллера ловко подхватили маленькую чашечку, доверху наполненную натуральным колумбийским кофе. Без сливок, без сахара, черный. Все как полагается. Именно так надо пить божественный напиток, привезенный из далекой южноамериканской страны. Вместе с обговоренной надбавкой, уточнил я, подхватывая собственную чашку. Девушка кивнула. Налетел легкий ветерок, следом из-за невысокой оградки вынырнул гудок автомобиля, Кафетерий находился на высоте пятого этажа, располагаясь в одном из высотных зданий. Где-то внизу гудели улицы никогда не засыпающего мегаполиса. «Хорошо, парни заслужили премию», — удовлетворенно промолвил я. «Без расторопности наемников ничего бы не вышло». Люди Грина действительно сыграли решающую роль на переговорах. Пока солдаты из гарнизона Авалона разбирались с американцами, ставя окончательную точку в эпопее клана Морганов завладеть сведениями об устройстве техноартефактов, позволяющих огромному острову летать, наемники не теряли времени даром и захватили тот самый злосчастный командный пункт, что по плану должны были взять морские пехотинцы звездно-полосатого флага. Дальше просто. Выдвинутый ультиматум с требованием оплатить мои расходы на операцию. Альтернатива — полное уничтожение центра управления. И горе оно все синим пламенем. Пусть цитадель грохнется вниз. Плевать. Совсем с пустыми руками я уходить не собирался. Как минимум свести баланс к нулю. На меньшее не согласен. Я трезво смотрел на вещи и отлично понимал, что пытаться противостоять сразу трем кланам силенками не вышел. От первоначального замысла придется отказаться. Никакого тебе личного домика, умеющего парить в небесах. Сволочи. До сих пор трясет, как подумаю об этом. Нас подрезали на финишной прямой, выдернув добычу прямо из-под носа. Гадство. Ну, что скажешь?» Я обратился к сидящему справа англичанину. Разбор полетов происходил в узком кругу верных вассалов на следующий день по возвращении в Златоград. «Могло быть хуже», — невозмутимо заметил сэр Артур. Я с отвращением поморщился. Подумал и вынужденно согласно качнул головой. Паршиво, но в принципе британский рыцарь прав. Могли вообще ничего не получить и остаться в огромном минусе. А так хоть остались при своих. И опять же все благодаря инициативности диких гусей. Ребятки отлично сработали». У главного Кэмпбелла в нервном тике задергалась левая века, стоило ему сообразить, что таится в озвученной угрозе. Полностью разрушить Авалон у людей Грина не вышло бы. Чтобы взорвать далеко не маленький остров, понадобится очень много взрывчатки. Зато вполне реально приземлить на потрескавшийся грунт саванны. Сколько времени займет ремонт, и когда замок вновь взлетит, одному богу известно — Неприятная перспектива для клана воздушников оказаться прикованными к земле. Короче, мы получили компенсацию за беспокойство. Не так, чтобы много, но и не совсем ничего. Полная оплата услуг наемникам, покрытие кредита братьев Бахрушиных. По итогу, никакой прибыли предприятие не принесло, как, впрочем, и убытков, если не считать затраченного времени. Одно радовало. За все платил лорд Ричард. Если подумать, то выходило, что он из собственного кармана профинансировал штурм своей цитадели. Злая шутка в стиле великих родов. Ни Мстислав, ни посланники Ван Хоторнов раскошеливаться, разумеется, не собирались. Наглые морды. И чего им только дома не сиделось? «Вы уже выяснили подробности заключенного союза?» Осторожно осведомился Престон, не забыв на всякий случай немного понизить голос. «Тоже мне, конспиратор, как будто нас не окружает шатер безмолвия, заклинание от подслушивания из арсенала универсальной школы магии». «Это нельзя назвать полноценным союзом», — угрюмо отозвался я. «Скорее, коалицией с общими интересами». М «Да, интересами». «Следовало помнить, что в большой политике не приемлют участия личных интересов. Что называется, сунулся в калашный ряд со своей свиной мордой. Большим дядям не нравится, когда лезут в их дела». «Это сказал ваш...» эм...» Артур замялся, не зная точно, как покорректнее охарактеризовать наши взаимоотношения с Мстиславом. «Знакомый». Быстро нашелся он с нейтральным определением. «Да уж...» После случившегося язык не поворачивался назвать правую руку князя Кирилла другом или приятелем. Правда, другого ожидать глупо. Для «длани войны» на первом месте всегда будет клан, а не отдельные личности, чтобы с ними его не связывало. «Сам догадался. Ничего сложного», — ответил я. И почему-то вспомнил окровавленный клинок в руке ласки. Наемная убийца одним четким отработанным движением покончила с сынком лорда, перерезав тому горло от уха до уха. Естественный отбор в действии. Слабым нет места на вершине пищевой цепочки. Клановыми иерархами не могут становиться малодушные слизняки Непонятно, почему старший Кэмпбелл терпел так долго. Сносил капризы, кутежи, идиотское поведение на грани позора. И самое главное — проявление слабости. Такое вообще никогда не прощали среди колдунов высшего ранга. Почему не избавился от полудурка сразу? Влияние родственных уз? Пресловутый зов крови? Непонятно. Ясно одно. В крупном клане подобного идиота убрали бы сразу, в первую очередь лишив гордой фамилии. У лорда Ричарда так и не получилось возрастить истинного наследника. Пассивный, изнеженный, мягкотелый трус не годился на роль лидера клана. Странно, что папаша этого раньше не понял. «В великих родах с этим строго. Тут тебе и отбор детей с сильным даром сразу после рождения и жесткие проверки на протяжении дальнейшего хода жизни. Чтобы будущий глава никогда не почивал на лаврах, всегда тянул родной клан вперед, делая его еще более могущественным». Традиции, прошедшие через века. Спартанцы со своими обычаями могли показаться добрыми и заботливыми родителями по сравнению с суровыми порядками, царившими среди верхушки общества колдунов. Рядовым магам приходилось гораздо проще по сравнению с теми, кого прочили на роль вожаков. Кто-то должен был заплатить за покушение на Полину и смерть нескольких чародеев на приеме. алан подошел идеально. Жизнь изнеженного полудурка, сына-слизняка, негодящегося в преемнике, в обмен на заключенный мир. Неплохая сделка для того, над чьим родом завис топор воздаяния. «А вам известны детали сделки?» — продолжал допытываться англичанин. «Вот неугомонный. всё надо знать». «С другой стороны, правильно, так и нужно. Не зная всех раскладов, трудно планировать дальнейшие действия» особенно если господин вдруг затребует совета. А я это обязательно сделаю. Престон — единственный в нашей небольшой компании, обладающий достаточным опытом интриг для оценки сложившейся ситуации. «В подробности меня не посвятили», — разочаровал его я. «Лишь общее положение дел». Мы с Мстиславом успели перекинуться несколькими словами перед моим отбытием с «Авалона» и нельзя сказать, что услышанное меня как-то обрадовало. «Помните того мужика со шрамом?» — спросил я. Ласка молча смежила веки, без дополнительных подсказок догадавшись, о ком я говорю. «Джордж Ван Хоторн!» — кивнул Артур. «Доверенное лицо лорда Конрада!» «Верно!» — подтвердил я. «Судя по словам мастислава именно указанный человек выступал основным архитектором изначальных переговоров». Ему очень сильно чем-то досадил клан Орловых, и таким образом он хотел насолить огневикам, устраивая ледышкам договоренности с пространственниками. Посредником в созданной схеме выступали воздушники. Неисповедимы пути высокой политики. Пару месяцев назад мы с Полиной, а значит, читай, весь клан Строгановых, в недрах Пентагона убивали Ван Хоторнов, а Морганы проводили массированную бомбардировку Белого дома, Сегодня те же самые ванхоторны, кого вчера ледышки резали, выступают у них же союзниками, а Морганы, в свою очередь, переместились на роль противников. Круговорот друзей врагов в природе, блин. Стоило владыкам холода отдать должное. Умело сыграли на междоусобице между американскими кланами и недовольством отдельных представителей пространственников действиями Орловых, своих давних соперников и вообще недоброжелателей. «Любопытно. Чего этот Джордж так взъелся на неугасимое пламя? Помнится, ван Хоторны довольно тесно сотрудничали с Орловыми. Тут тебе и изучение феномена магических зон, и разрушение источников с одновременной попыткой основать две мощнейшие колдовские империи на планете. Не поделили чего-то? Вполне может быть». «Два великих рода в одной сцепке — это хуже, чем два паука в банке. Рано или поздно обязательно перегрызутся». «Прыгуны или ледышки вступили в альянс», — задумчиво пробормотал сэр Артур. Тут же опомнился и бросил на меня встревоженный взгляд, не обиделся ли господин на фривольные обозначения ледяных магов. «Я отмахнулся, нашел, о чем переживать». «Лично мне никогда не казалось ругательным название ледышки. Подумаешь, некоторых и вовсе эльфами кличут. У нас еще ничего прозвища». «Думаешь, это как-то связано с предстоящими собраниями об объединении в пределах географических границ старых государств?» — осведомился я. «Ванхотерны ищут поддержки у Строгановых, влияя на собственное положение среди других американских кланов. Князь Кирилл делает то же самое» в преддверии собора, где будет решаться судьба всех русских земель. Престон медленно пожал плечами. Не исключено. Обе стороны выиграют от заключенного союза. Владыки холода — известные бойцы, грозные, несокрушимые. Много кто захочет иметь поддержку в лице детей в юге. Властители пространства, в свою очередь, дадут огромное преимущество любому клану своим умением строить порталы, «Вряд ли кто-нибудь проигнорирует столь сильный козырь». Я хмыкнул. «Что верно, то верно. Мгновенная переброска боевых подразделений на огромные расстояния зачастую может оказаться залогом победы. Кто от такого откажется?» «Достойная цена за то, чтобы на время забыть прошлые обиды. И у первых, и у вторых есть веские причины начать сотрудничать с бывшим соперником». «Политика». Без этого никуда. Хреново то, что я попал в жернова межклановых интересов со своим желанием заиметь собственный летающий замок. Не повезло. Обидно и неприятно. Однако стоило четко оценивать ситуацию. Тягаться с двумя такими тяжеловесами я никак не смогу. Как боевого мага меня в свое время этому учили в первую очередь. Уметь оценивать силу противника, так как излишняя самоуверенность ведет к быстрой гибели. Пришлось отступить, довольствовавшись малым откупом. Пытаться лезть на пролом — все равно, что бросаться с голыми кулаками на бетонную стену. Так поступают лишь идиоты, к коим я себя, естественно, не причисляю. Этому тоже учили в замерзшем лесу сохранять ясность сознания в экстремальных условиях. «Строгановы выиграли, ванхотерны выиграли, даже Кэмпбеллам повезло остаться в живых и завести полезные связи», — недовольно буркнул я. «Только мы пролетели, как фанера над Парижем, и ничего не поимели с вылазки». «Не думаю, что воздушникам есть чему радоваться», — жестко заметила Ласка. «Их здорово прижали с двух сторон, взяв в клещи двух боевых кланов. Шаг влево, шаг вправо, расстрел». «Фактически, можно говорить, что Авалон взяли под объединенный протекторат, ледышки и прыгуны». Сэр Артур недовольно поджал губы. Выводы киллерши ему не понравились, однако клятва вынудила говорить правду. «Моя коллега права», — неохотно протянул он. «В данный момент цитадель моих бывших работодателей, скорее всего, находится под совместным контролем Русско-Американского Альянса Великих Родов». Второй раз разговор я пренебрежительно отмахнулся. Да и плевать. Меня сейчас мало заботит судьба летающего острова. Не получилось зиметь для себя. Пусть проваливается в тартарары. Хрен с ним. Тонко пискнул инком, информируя о входящем сообщении. Приподнял руку, вчитался в куцые строки лаконичного месседжа от братьев Бахрушиных. Неосознанно нахмурился, сведя брови к переносице. Проблемы? Нейтральным голосом осведомился Престун. «На фирму моих компаньонов наезжают конкуренты. Похоже, в взятии кредита кое-кто посчитал признаком надвигающихся проблем в работе компании», прокомментировал я послание от бизнес-партнеров. «Пытаются подмять под себя». Помолчал, обдумывая неожиданную проблему. «Видимо, придется открутить некоторым личностям головы, раз уж они используют их только, чтобы шапки носить». Резюмировал я результат коротких раздумий. Ласка фыркнула, в глазах хладнокровной убийцы читалось согласие, хоть прямо сейчас отправиться резать глотки слишком наглым коммерсом. Слабость. Слабость нигде не прощали. Ни в играх власти, ни в деловой сфере. Конкуренты увидели уязвимость торгового дома Бахрушиных и поспешили воспользоваться моментом. О моем участии в деле придурки явно не знали. <кхем> Неожиданно откашлялся Престон, привлекая внимание. Я глянул на англичанина. При всех своих недостатках мужик имел богатый жизненный опыт, его стоило выслушать. Ты против? Я вопросительно посмотрел на вассала, ставшим он им не совсем по своей воле. — Если позволите, хотелось бы сделать замечание, — начал британец. «Насилие не должно являться панацеей от всех бед. Такой способ ведения дел рано или поздно заведет вас в тупик. Его нужно строго дозировать. Прямой агрессии не всегда можно добиться желаемого. Есть другие пути». Я скептически изогнул правую бровь. «Уговоры? Не думаю, что простой разговор будет эффективнее демонстрации силы». Артур как-то нервно провел ладонью по шее... Холеные пальцы автоматически проверили идеальную укладку волос и скользнули по идеальному винзорскому узлу элегантного галстука. «Я понимаю, что вас учили в первую очередь полагаться на силу», — объяснил Престон. «В подготовке боевого мага подобный подход полностью оправдан. Однако в мирной жизни он нередко может мешать. Насколько я знаю, вам не удалось получить классического образования, и...» Под моим тяжелым взглядом англичанин замолк, не рискнув продолжать дальше. Я же, в свою очередь, задумался. Вспышка злости, возникшая в свете подозрений, что наглый лимонник вздумал выговаривать сюзерену, быстро испарилась. Я не дурак и понимаю, что дело тут вовсе не в желании осмелевшего британца показать превосходство. Он просто давал советы. И если подумать, весьма дельные. Неторопливо отпив глоток порядком остывшего кофе, я помедлил, обдумывая ситуацию. «Хорошо. Я понял вас, сэр Артур», — спустя несколько секунд неторопливо проронил я. «Что вы предлагаете?» «Упираться рогом и действовать наперекор я не собирался. Мозги даны, чтобы думать, а не чтобы бесцельно болтаться в черепной коробке. Надо уметь слушать и учиться». Иначе закончу свои дни, как Аллан. «Для начала я бы раскрыл собственное участие в компании», — рассудительно заметил престон. «Здравомыслящие бизнесмены откажутся от атаки, узнав, что одним из совладельцев является клановый маг, к тому же обладатель фамилии правящего рода. Умные поймут намек и перестанут делать глупости». Я медленно качнул головой, Разумно. Вместо войны вкратчивое указание. Не влезай. Убьет. Если вдруг не поможет, англичанин сделал паузу, то следует не спешить и обратиться к классическим методам финансового давления, принятым в среде рыночных отношений. От меня последовал еще один неторопливый кивок. Ясно. Бить не по человеку, а по его бизнесу. Что же, тоже логично. Вполне укладывается в русло конкурентной борьбы. Для этого неплохо объединиться с другими лицами, кому деятельность ваших соперников может доставлять неудобства. Общими усилиями свалить врага проще, закончил краткий экскурс в основы введения бизнеса в условиях сильного давления извне бывший британский рыцарь. Я рассеянно отхлебнул окончательно остывший кофе. Советы звучали довольно разумно. Мне ведь и впрямь раньше не приходилось заниматься ничем подобным. Может и правда, не стоило спешить обнажать меч? Пожалуй, я склонен согласиться с вашим мнением, Артур. Сам не заметил, как перешел с англичанином с «ты» на «вы». Умные люди редкость, таких надо ценить. Не доверять, конечно, без оглядки но держать рядом, используя по полной. «Вот вы и займетесь этим вопросом», — я вопросительно взглянул на британца. Тот с достоинством ответил поклоном. «Как прикажете, милорд?» Я хмыкнул. «Милорд, так меня еще не называли». Ласка бесстрашно слушала разговор, не вмешиваясь. «Неплохо бы еще поиметь с этих конкурентов деньжат», — Я расслабленно откинулся на спинку стула. А то финансовый вопрос после неудачи с захватом Авалона становится все острее. Говоря это, я не спрашивал совета, а скорее размышлял вслух. Но и тут Престон неожиданно нашел, что сказать. «Если позволите», — проронил он, — «у меня есть одна идея по этому поводу». Светловолосая убийца подозрительно покосилась на слишком инициативного лимонника. Чрезмерная активность вызвала настороженность у ласки. Я внимательно посмотрел на англичанина. Что-то у него сегодня прям день откровений. Неужели и в самом деле такой умный? Для чего так старается? Совсем недавно воротил морду, напоказ выставляя, что действует исключительно из-за наличия магической клятвы. А теперь разговорился не остановить. Или это из-за причастности к захвату Авалона? цитадели бывшего родного клана. Вот и упрямился. А сейчас вроде как ничего уже больше не сдерживает, поэтому старается, пытаясь выслужиться. Черт его знает. Посмотрим. В любом случае обмануть он Сюзерена не может, и подставить тоже, если только не хочет покончить жизнь особенно мучительным образом. Правильно истолковав возникшую паузу, английский джентльмен — умудрившийся заслужить рыцарское звание еще у старых британских властей. Интересно, какие дела Кэмпбелла мутили с королевской династией, что одного из их людей отметили столь высочайшим образом, вылечили старые кошелки подагру? Примеряющий развел руками. «Я дал клятву и нахожусь с вами в одной лодке. Обратного пути нет. Теперь ваше будущее неразрывно связано с моим», сказал Артур, чуть помедлил. И веско добавил. «Милорд». На этот раз хмыкать мне не захотелось. Было ясно, что официальным обращением Престон подкреплял серьезность своего заявления. «Ладно, допустим». «Так, что за идея?» — спросил я, поощрительно кивая. Подошла официантка. На столе появились чашки со свежим кофе. Дождавшись, пока девушка закончит сервировку и удалится, Артур принялся рассказывать. «В момент пика финансовых трудностей советники лорда Ричарда искали дополнительные способы денежных вливаний в клановую казну. Нетрадиционные источники дохода». «Так...», «Та — протянул я, догадываясь, что ближники старшего Кэмпбелла явно не предлагали ему пойти торговать семечками на вокзале, В смысле, не заниматься банальной предпринимательской деятельностью. На этом поприще в сжатые сроки поднять большие деньги не получится, как ни старайся, это вам не игра на тотализаторе. Одна из программ носила название «Викинги». Она представляла собой план по налету на отдельные европейские города, действуя по типу скандинавских викингов, устраивающих разорительные набеги на земли франков в языческие времена. Я замер, пораженно уставившись на вассала. Глазка не отставала, округлив глаза и не зная, как толком реагировать на озвученную задумку. «Ха! Вот это номер!» — я хохотнул. «Клянусь Одином, мне нравится твоя мысль!» «Это не моя мысль», — поспешил откреститься Престон, «а одного из советников лорда Кэмпбелла. Тяжелое положение, в которое попал клан, вынудило...» да да Я прервал занудное объяснение рубящим жестом. Бедные и несчастные авалонцы лишились родины и не имели средства к пропитанию. Англичанин обиженно умолк. Я переглянулся с лаской, а затем задумчиво уставился на соседний небоскреб. Высотные творения из стекла, стали и бетона, в данный момент купающиеся одной стороной в лучах летнего солнца. «Хорошо, что терраса находится в тени», — мимолетно отметил я. не люблю жару «Так, ладно, общий принцип я понял. А кого грабить будем?» Прямой вопрос, заданный без экивуков, покоробил щепетильного островитянина. «Я бы предпочел называть это каким-нибудь другим определением, более подходящим для...» «Хорошо, хорошо. Название придумаем позже. Давай ближе к делу», — заторопился я. Идея и впрямь показалась мне перспективной. «А что? Европейские ухари несколько веков грабили половину мира» будет вполне справедливым провести экспроприацию теперь у них в счет когда-то ограбленных колоний, так сказать. Несмотря на хаос, наступивший после нашествия хунганов, основные банковские хранилища стран, занимающихся крупной финансовой деятельностью, до сих пор хорошо охраняются. Поняв, что деликатности от боевого мага не дождаться, Престон решил продолжить необходимо задействовать довольно крупные силы чтобы произвести захват объекта и удерживать его пока будет производиться вывоз ценностей масштабная войсковая операция пробурчал я ясно в швейцарию лучше не лезть верно ни в швейцарию ни в австрию малочисленным отрядам не рекомендуется соваться если только он не состоит целиком из опытных боевых магов подтвердил артур тогда куда Престон собирался ответить, но тут у меня опять звякнул инком, сообщая об еще одном послании. Бегло ознакомившись с текстом, жутко захотелось почесать затылок пятерней. «Это еще что за новости? Совсем уже спятили!» «Что-то случилось?» — осторожно поинтересовалась ласка, реагируя на озадаченные выражения моего лица. «Не знаю», — честно ответил я. «Ерунда какая-то». В Златоград прибыли люди охотниковых. Хотят пообщаться на предмет моей женитьбы на дочери князя Дианы. Я помолчал, все-таки поскреб затылок. И от души выругался вслух. «Нет, ну они там точно с ума посходили!»